Ровно через десять минут профессор принимал у себя в кабинете новых гостей. Один из них, приятный, круглый и очень вежливый, был в скромном, защитном военном френче и ритузах. На носу у него сидела, как хрустальная бабочка пенсне. Вообще он напоминал ангела в лакированных сапогах. Второй, низенький, страшно мрачный, Был в штатском, но штатское на нем сидело так, словно оно его стесняло. Третий гость вел себя особенно. Он не вошел в кабинет профессора, а остался в полутемной передней. При этом освещенный и пронизанный струями табачного дыма кабинет был ему насквозь виден. На лице этого третьего, который был тоже в штатском, красовалось дымчатое пенсне. Двое в кабинете совершенно замучили Персикова, рассматривая визитную карточку, расспрашивая о пяти тысячах и заставляя описывать наружность гостя. «Да черт его знает!» — бубнил Персиков. «Ну, противная физиономия, дегенерат!» «А глаз у него не стеклянный?» — спросил маленький хрипло. «А черт его знает! Нет, впрочем, не стеклянный, бегают глаза!» Робинштейн. Вопросительно и тихо отнесся ангел к штатскому маленькому, но тот хмуро и отрицательно покачал головой. «Рубинштейн не даст без расписки. Ни в коем случае», — запорчал он. «Это не Рубинштейнова работа. Тут кто-то покрупнее». История о калошах вызвала взрыв живейшего интереса со стороны гостей. Ангел молвил в телефон домовой конторы только несколько слов. Государственное политическое управление сию минуту вызывает секретаря домкома Колесова в квартиру профессора Персикова с калошами. И Колесов тотчас, бледный, появился в кабинете, держа калоши в руках. — Васенька! — негромко окликнул ангел того, который сидел в передней. Тут вяло поднялся и, словно развинченный, плелся в кабинет. Дымчатые стекла совершенно поглотили его глаза. — Ну? — — спросил он лаконично и сонно. — Калоши. Дымные глаза скользнули по калошам, и при этом Персикову почудилось, что из-под стекол бок на одно мгновение сверкнули вовсе не сонные, а наоборот изумительно колючие глаза, но они моментально угасли. Но Васенька, тот, кого называли Васенькой, ответил вялым голосом, ну, что тут, ну, Пеленшковского калоши. Немедленно фонд лишился подарка профессора Персикова. Калоши исчезли в газетной бумаге. Крайне обрадовавшийся ангел во френче встал и начал сжать руку профессору и даже произнес маленький спич, содержание которого сводилось к следующему. Это делает честь профессору. — Профессор может быть спокоен. Больше никто его не потревожит, ни в институте, ни дома. Меры будут приняты, камера его в совершеннейшей безопасности. — А нельзя, чтобы вы и репортеров расстреляли? — спросил Персиков, глядя поверх очков. Этот вопрос развеселил чрезвычайно гостей. Не только хмурый маленький, но даже дымчатый улыбнулся в передней. Ангел, искрясь и сияя... Объяснил, что это невозможно. А что это за каналья у меня была? Тут все перестали улыбаться, и ангел ответил уклончиво, что это так, какой-нибудь мелкий аферист, не стоит обращать внимания. Тем не менее он убедительно просит гражданина профессора держать в полной тайне происшествия сегодняшнего вечера, и гости ушли. Персиков вернулся в кабинет к диаграммам, но заниматься ему все-таки не пришлось. Телефон выбросил огненный кружочек, и женский голос предложил профессору, если он желает жениться на вдове интересной и пылкой, квартиру в семь комнат. Персиков завыл в трубку. «Я вам советую лечиться у профессора Рассалима!» и получил второй звонок. Тут Персиков немного обмяк, потому что лицо, достаточно известное, звонило из Кремля, долго и сочувственно расспрашивала Персикова о его работе и изъявила желание навестить лабораторию. Отойдя от телефона, Персиков вытер лоб и трубку снял. Тогда в верхней квартире загремели странные трубы и полетели вопли Валкирий, радиоприемнику директора Суконного треста принял вагнеровский концерт в Большом театре. Персиков, под и грохот, сыплющийся с потолка, заявил Маре Степановне, что он уедет из Москвы, что он будет судиться с директором, что он сломает ему этот приемник, потому что, очевидно, задались целью его выжить вон. Он разбил лупу и лег спать в кабинете на диване и заснул под нежные переборы клавиши знаменитого пианиста, прилетевшие из Большого театра.